Глава девятая Одеваясь к чаепитию, Пусть земля Китая, раскрашенная цветными красками, обведенная золотом и расчерченная лазурной лазой от приятного запаха индийского листа и опаленных зерен мокка, радость получает Миссис Барбо Через день после встречи с Хиггинсами, случилось еще одно событие. Началось оно с того, что мистер Хейл в необычный час поднялся в их маленькую гостиную. Он ходил по комнате, придирчиво рассматривал разные предметы, но Маргарет видела, что это была нервозная уловка, способ отложить начало разговора, который он боялся начать. Наконец он произнес: «Моя дорогая, «Я пригласил мистера Торнтона сегодня вечером к нам на чай». Миссис Хейл откинулась на спинку легкого кресла и закрыла глаза. На ее лице появилась гримаса боли, которая стала привычной для нее в последнее время. Слова мужа вызвали у женщины недовольство. «Мистер Торнтон? И сегодня вечером? Зачем ему понадобилось приходить сюда?» «Диксон стирает мои муслиновые платья и кружева, а вода тут непомерно жёсткая из-за этих ужасных восточных ветров, которые, я полагаю, будут дуть в Милтоне круглый год». «Ветер постоянно меняется, моя дорогая», — сказал мистер Хейл, глядя на дым, дрейфовавший к ним с востока. Он еще не разобрался со сторонами света и менял их по своему усмотрению согласно обстоятельствам. «Не говори со мной так». Возмутилась миссис Хейл, еще плотнее кутаясь в шаль. Будь ветер восточным или западным, этот мужчина, думаю, все равно придет. Мама, воспринимайте все как театральное представление. Вы же еще не видели мистера Торнтона. Этому человеку нравится бороться с любой силой, которая ему противостоит, с врагами, ветрами или обстоятельствами. Чем сильнее будет дождь и ветер, Тем вероятнее, что он явится к нам. Я пойду и помогу Диксон. Скоро стану знаменитый крахмальщицей белья. Мама, этому джентльмену не нужно никаких развлечений, кроме разговоров с отцом. Папа, я буду рада встрече с Пифесом, который превратил вас в Дамона. Дамон и Пифес герои греческого мифа, воплощение настоящей дружбы. Два друга известные своей взаимной преданностью. «Знаете, я видела его только один раз. Тогда мы были так сильно смущены неудачно сложившейся беседой, что просто не преуспели в знакомстве». «Не знаю, Маргарет, — сказал отец, — настанет ли тот день, когда он понравится тебе, и ты найдешь его компанию приятной. Он не дамский угодник». Маргарет презрительно пожал плечами. «Я не в восторге от дамских угодников, папа. Но поскольку мистер Торнтон ценит вас и является вашим другом, единственным в Милтоне», — вставила миссис Хейл, «мы примем его как желанного гостя и угостим чем-нибудь вкусненьким. Диксон будет плещена, если мы попросим ее сделать кокосовые пирожные, а я пока поглажу ваши чепчики, мама». Этим утром... Маргарет хотела, чтобы мистер Торнтон уехал куда-нибудь далеко-далеко. Она запланировала для себя другие занятия — написать письмо Эдит, почитать Данте, сходить в гости к Хиггинсам. Вместо этого она гладила, выслушивала жалобы Диксон и надеялась, что, проявив к последней симпатию, защитит свою мать от груза печали старой служанки. Время от времени... Она напоминала себе об уважении, с которым ее отец относился к мистеру Торнтону. От подавленного раздражения и усталости у нее начался один из худших приступов головной боли. В последнее время эти приступы часто донимали ее. Вернувшись в гостиную, Маргарет едва могла говорить. Поэтому сказала матери, что она больше не Пегги-прачка, а леди Хейл со всеми вытекающими последствиями. Ей просто хотелось пошутить. Она не думала, что мать примет ее слова всерьёз. После этого она еще долго бронила себя за свою болтливость. Да, если бы кто-то сказал мне, когда я была мисс Берресфорд, одной из самых красивых девушек графства, что моё дитя будет стоять полдня в маленькой кухне, выполняя работу служанки, чтобы подготовиться к визиту местного торговца, который оказался единственным другом. «Мама!» — вскочив, воскликнула Маргарет. «Не наказывайте меня за мою несдержанность. Ради вас с папой я согласна на любую работу, на глажку, мытьё полов и тарелок, но я рождена леди и воспитана должным образом. Этого у меня не отнять. Сейчас я устала. Вот отдохну немного» и через полчаса снова буду готова к выполнению домашних обязанностей. Что касается мистера Торнтона, то почему бы ему не заниматься торговлей? Не думаю, что с его образованием он способен на нечто большее. Не в силах продолжать беседу, Маргарет медленно удалилась в свою комнату. В то же самое время в доме мистера Торнтона можно было наблюдать похожую сцену. Крупная леди... Намного старше среднего возраста, занималась шитьем в красиво меблированной столовой. Она выглядела скорее сильной и массивной, чем тяжеловесной. Выражение ее лица медленно менялось от решительного к еще более решительному. Во внешности женщины не было ничего особенного, но люди, взглянув на леди один раз, обычно смотрели на нее снова, даже прохожие на улице. Они оборачивались и провожали взорами эту крепкую, суровую, горделивую даму, которая никому не уступала дорогу и не останавливалась в своем прямолинейном движении к заранее намеченной цели. На ней было красивое платье из черного шелка, ни одна нить которого не имела видимых дефектов. Женщина штопала большую скатерть из ткани высокого качества. Время от времени она приподнимала ее и держала перед свечой, выискивая потертые места, которые требовали деликатной заботы. Единственными книгами в этой комнате были библейские комментарии Мэтью Генри. Все шесть томов аккуратно стояли на верхней полке массивного буфета, подпертой с одной стороны масляной лампой, а с другой — чайником. Из дальней комнаты доносились звуки фортепиано. Кто-то наигрывал «Марсо ду Салон». Исполняя композиции излишне поспешно, каждая третья нота была либо не акцентированной, либо полностью пропущенной «Марсёй-де-Салюм» дусам. Хорошо известные мелодии. Французский Некоторые аккорды звучали фальшиво, но это ничуть не смущало исполнителя. Услышав за дверью решительные шаги, во многом похожие на ее собственные, миссис Торнтон громко спросила. «Джон, это ты?» Ее сын открыл дверь и остановился на пороге. «Почему ты пришел так рано? Ты же собирался на чаеписие к другу мистера Белла. Как там его? Мистер Хейл?» «Да, собирался. Я пришел переодеться». «Переодеться? Хм. Когда я была девушкой, молодые мужчины почему-то одевались раз в день. И этого им хватало. Зачем тебе переодеваться, Если ты идешь к бывшему священнику на чашку чая, мистер Хейл джентльмен, а его жена и дочь настоящие леди. Жена и дочь? Они тоже учат или занимаются чем-то другим? Ты не говорил мне о них? Да, мама, потому что я еще не видел миссис Хейл, а с ее дочерью мне довелось общаться около получаса. Джон, эта девушка без пенни за душой. «Смотри, чтобы она не задурила тебе голову. Ты же знаешь, что я не поддаюсь на женские уловки. Но я не хотел бы говорить о мисс Хейл подобным образом. Такие предположения оскорбительны и для нее, и для меня. Я еще не встречал юных леди, которые пытались бы окольцевать меня, и мне не верится, что кто-нибудь из них отважится на такое бесполезное дело». Миссис Торнтон, не желала признавать правоту сына или кого-то еще, для этого она была достаточно гордой. «Ладно, я только предупредила тебя. Возможно, у наших милтонских девушек слишком много норова, чтобы вылавливать себе будущих мужей. Но эта мисс Хейл приехала из Южного аристократического графства, а там, если люди не врут, на богатых женихов ведется целая охота». Мистер Торнтон нахмурился и вошел в комнату. «Мама, признаюсь тебе как на духу», — смущенно улыбнувшись, сказал он. «В тот единственный раз, когда я видел мисс Хейл, она вела себя со мной с надменной любезностью, которая больше походила на презрение. Казалось, что она была королевой, а я — ее покорным, немытым вассалом. Поэтому не спеши делать выводы». Я не спешу, хотя и недовольна. Как может дочь богоотступника воротить нос от такого видного мужчины, как ты? Будь я на твоём месте, то не переодевалась бы для них. Какие нахальные типы. Ее сын, выходя из комнаты, ответил. Мистер Хейл хороший человек. Мягкий и интеллигентный. Он не нахальный. Что касается миссис Хейл, то я расскажу тебе о ней вечером, если только ты захочешь этого». Он закрыл дверь и ушел. Миссис Торнтон тихо произнесла. «Эта девка презирает моего сына. ведет себя с ним, как с вассалом. Ух! Мне интересно, где она найдёт другого такого. Мой мальчик. Мужчина. Благородное и самое отважное сердце, которое я когда-либо встречала». Меня не волнует, что я его мать. Я же не слепая и понимаю, что происходит. Но кто она и кто мой Джон? А ведь еще и презирает его. Я ненавижу её».